Глава 66. Похороны куклы. 15 января 1984 года. Доктор Бреннон говорит, что держать меня в больнице больше незачем. Он завтра меня выпишет. Думаю, персоналу мы надоели до чертиков. То он почти весь день проводит у меня в палате, потому что лежит в мужском отделении, а там не уединишься. Мы подолгу гуляем и тащим в больницу грязь, Мы разбрасываем по кровати журналы, конфеты и газеты, мужьём и риски. В нос мне всё равно бьёт запах дезинфекции. Тому придётся задержаться подольше, по крайней мере, пока ему не снимут повязку с груди. Я так пока и не виделась с Элизабет. Когда она приходит, я притворяюсь, что сплю. Не могу пока с ней говорить, а не после того, что натворила. Барбара приезжает на машине, чтобы отвезти меня на кладбище». Я раньше не видела ее за рулем. Что уж придется привыкать делать все самой, бодрится она. Что скажешь про мини Я купила ее за 150 баксов. Машина ей нравится, сразу видно. На заднем сидении лежат лилии, пахнут на всю машину. Меня удивляет, с каким вкусом они выбраны, они такие изысканные. Барбара всегда любила броское, яркое. Но потом я вспоминаю, что это похоронные цветы. Мы выезжаем, кладбище разрослось из маленького погоста при каменной церкви, стоящей по соседству. Все могилы на погосте старые, но когда начинается кладбище, они становятся все новее и новее. Словно поле затапливает белым камнем, уже дошло до середины. Церковь и кладбище в сердце леса, все окружено кольцом деревьев. День сегодня мягкий, прохладный, мокрый, деревья толпятся вокруг нас темной стражей. Они еще не скоро выпустят весеннюю зелень. В воздухе висит запах дровяного дыма. Его можно учуять за мили отсюда. «Показывай», — говорю я, но, произнося это, понимаю, что не хочу видеть. «Нет, поехали». Могла бы и взглянуть. Я скрываю глаза руками. «Нет, нет, больше не хочу». Слишком похоже, что сейчас все и кончится. «Давай, пора уже». Надо было тебя сюда привести когда ты еще маленькая была, чтобы ты принесла ей пучки подснежников или примула, поговорила с ней. Мы все сделали не так. «Неважно», — произношу я. «Хорошо, я посмотрю издали. Всего секундочку». Я нащупываю в кармане куклу. Барбара указывает могилу, моя мама через три ряда. Она лежит с теми, кого хоронили в шестидесятые. «Я подожду в машине» шепчет Барбара, положив цветы возле меня. Даже теперь она держится на расстоянии от сестры. могилы издали похожа на кровать. Как будто моя мать просто выспится там, а потом встанет в своем платье цвета лютика, потянется и зевнет. Камень серый, сверху он заострен. Я трогаю куклу в кармане и думаю про похороны поменьше. Представьте, похороны куклы. Ее кладут в фанерную коробочку с крошечной позолоченной защелкой — Изнутри коробочка обита бледно-голубым атласом. Кукле нужен совсем маленький участок, одна лопата земли ее покроет. На поминках будут проливать пластмассовые слезы и передавать поднос с крохотными гипсовыми булочками с изюмом. Я отгоняю это видение, воздух становится мягче. «Мама» — зову я и почти жду, что она пойдет ко мне босиком по траве. Ее платье цвета лютика засияет среди пасмурного дня. Ничего, только звуки природы, шорох, писк, все как обычно. Я стараюсь не думать о ее теле там внизу, с которым природа делает то, что всегда. Время расходится, как занавес на сцене. Я все вижу, я переношусь во времени. Туманный день, погода как раз для похорон. Могила черная, широко распахнутая. Смотрите миг». На нём дешёвый чёрный костюм и галстук такой широкий, что почти закрывает рубашку между ласканами пиджака. Барбара бледная, не неё шевелится губа. Неужели она молится? Смерть трудит, для них совсем свежа. Все это возвращает их в прошлое. «Где Льюис Блэк?» Я оглядываю толпу могила Его там нет. Как водится? Служба ещё не началась. Люди толпятся, притоптывают ногами, вытирают глаза... Я прохожу между ними, пробираюсь сквозь толпу, пока не оказываюсь у края могилы. Гроб стоит на свежей куче земли. Светлое дерево покрыто толстым слоем полироли сияет. По сравнению с комьями земли оно выглядит совсем новым и пошлым. Поперек металлической пластинки с гравировкой прикрученной крышки лежит желтая роза. Такого желтого цвета, что кажется маленьким солнцем, которое вот-вот поглотит земля тут я и замечаю фигуру опушки леса. Льюис, мой отец, молодой красивый. Я сразу узнаю его мощные плечи. Он курит сигарету, дым поднимается у него над головой и сливается с туманом. Даже издалека я вижу, как его голову понемногу окутывает мертвенность. Он пытается решить выйти или смотреть оттуда, из-за деревьев. А лицо у него настолько убитое и жуткое, что мое сердце разрывается, и все, что в нем есть, устремляется к папе. Па па па — плачу я, но он, конечно, меня не слышит. Разве я не знала все время, с тех пор, как первый раз его увидела, что он мой отец? Когда он наклонился на меня взглянуть, я увидела глину, из которой слеплена сама. Поняла по его силуэту и глазам. Я отворачиваюсь и вынимаю из кармана куклу, роняю ее в могилу. И она с тихим стуком падает на крышку и остается там, улыбаясь. Я спотыкаюсь и смотрю под ноги. Кукла лежит в мху на земле, засыпанной могилы рядом с купой подснежников. Кто-то, наверное, их посадил, они разрослись, а может быть, это сделала Барбара. Я наклоняюсь, поднимаю куклу и усаживаю ее спиной к надгробью, словно она сидит на удобном стуле. Когда я иду прочь, ее рука торчит вверх. Она машет мне.